Глава восьмая. Я постучалась к соседям на противоположной стороне улицы. Купеческая семья издавна дружила с моими родителями. Двери приоткрыла старуха-мать. В мирные времена она была дородной и величавой, и всегда отличалась богатством платья. Сейчас же точно сдулась, отчего морщин на лице прибавилось, да и одежда уже не дразнила дорогими тканями. Странно было и то, что дверь открыла сама а не челядь, которой прежде не было числа. «Ох!» Она поднесла руку к рту, тронула дрожащими пальцами губы. «Поначалу, думала, княжная сна стоит на пороге. Рыжий волос обманул и белая личика. А сейчас вижу, не она». «Не она», подтвердила я, хотя поначалу сердце обдало холодом. Неужели и в таком виде узнали? «Мы из ватаги перехожих скоморохов. Я кивнула настоящих поодаль со товарищей. Что хотела, милая, она бросила испуганный взгляд на обозных. Давно не были в вашем городе. Думали представление дать для княжеской семьи, а, а ну вон как! Я, вздохнув, махнула рукой на сгоревший терем. Не до представления нам. Старуха воровато огляделась, не подслушивает ли кто. Живем под рукой грозного князя Гарана, а тот не любит шумных сборищ в городе. — И вам будете отсюда по-добру, по-здорову, пока его люди не явились по вашей душе. — А где сейчас князь Беремир и его семья? Я с княжной весной была немного знакома. — На-погости все. Старушка Горес нажжала сжала губы. — Так уж и все. Надо было отыграть свою роль до конца. Неужели никто не спасся? — Точно не скажу. Копчиха покачала головой. — Говорят, кто-то из сестер выжил. Но вот где, бедняжка, теперь знать не знаю. Спасибо, что подсказали. Я низко поклонилась. Как положено, когда благодаришь старых. Схожу на могилку, отдам дань уважения. А чего далеко ходить? Все трое здесь. Старуха указала на пепелище. На заднем дворе закопали точно собак. И беремира с семьей, и челядь, что пыталась на защиту встать. Но мой сын все же поставил памятный камень. Боялся гнева нового князя, но поставил. Иначе как-то не по-божески. Старуха, печально вздохнув, захлопнула ворота. У меня отказали ноги, и я вынуждена была рукой опереться о стену. Яков сразу понял, подскочил, подставил плечо, о которое я оперлась и потихоньку пошла. Вдоль покосившегося забора, в обход упавших почерневших бревен, что некогда были стенами верхних палат, По запорошенному снегом пеплу, что чавкал под ногами. Так гуськом и добрались до пустых конюшен. Камень я приметила сразу. Валун, который еще нужно было умудриться притащить сюда, пестрел буквами. Я увидела имя отца, матери и... свое. Схватилась за сердце. «Почему я?» Спросила вслух, беспомощно оглянувшись на Петра. «Перепутали? Не поняли, кого хоронили? Волосы, что ли, не видели?» Или обгорело все так, что трудно было узнать? Одно предположение страшнее другого. Дядька подошел ближе, обнял за плечи. — Вот и хорошо, что считают тебя мертвой, — попытался утешить он. — Но искали же. Сама была свидетелем, когда всадники в черных одежках расспрашивали, с рыжих девок платки сдергивали. Значит ли это, что кому-то хочется, чтобы меня считали мертвой? Если так, то где и имя моей сестры? Неужели жива? — Не думаю, милая. Гаран ее за в сарай поволок, а потом вышел с окровавленным ножом. Сам видел. Я думаю, так. Предатель приказал всех закопать, а попутали имена. Не его люди, а соседский сын, что камень сюда приволок. — Да, Купчиха сказала, что одна из дочерей выжила, но не знает, какая. Нашла я оправдание словам Петра. Постояли молча. Я поплакала. Погладила камень, когда прощалась с родными. «Теперь в крепость Тратиборов сходить хочу», — сказала я, когда шли обратной дорогой. «Не, пущу», — резко возразил Петр. Горан близких не пожалел, деревню сжег, а ты в его руки добровольно попасть вознамерилась». «Сам же говорил, что я на себя не похожа. Даже если столкнемся, не опознает. А мне очень надо на кладбище при крепости попасть. Хочу с Игорем повидаться, рассказать ему о нашем дитя». — Нет, не буду рисковать, не пущу. — А если выступить с представлением? — вмешался в разговор Яков. — Пойдем все его тагой, не люди они, что ли, чтобы отказаться от веселья. Пусть даже не заплатят, но мы, гораны и его дружину, отвлечем и дадим Егоре могилку отыскать. Пусть поговорит, раз сердце просит. Петр долго сомневался, но когда мы вернулись к обозу, Мирелла поддержала Якова. — Девка тосков себе носит. Пока собственными глазами могилу не увидит, так и будет мается. Пока они спорили, я представляла, как пойду на кладбище и не обнаружу имени Игоря на могильном камне. Хоть и привиделось мне прошлое, лица любимого я все же не разглядела. А мало ли рыжих среди нас? А может, видение было обманным? Ведь могло такое случиться? Могло? Не случилось. Я стояла у могилы Игоря и пальцами гладила грубо высеченные буквы. Кладбище обнаружилось за крепостной стеной в самой низине. Здесь снег лежал ломкой коркой и веяло от земли лютым холодом. Но даже отсюда было слышно, как поют скоморохи частушки, громко трещат балалайки и воют дудочки. А им в ответ раздается хохот зрителей. Аббос остался дожидаться нас у реки. Коней не распрягали, женщины детей с собой не взяли, чтобы сразу, как только закончится представление, рвануть прочь. На кладбище со мной вместе пошла только Зорика. Думали, что две женщины в темном меньше привлекут внимания. Обманулись. «Что вы здесь забыли?» Грозный голос заставил нас вздрогнуть. Мы крутанулись на пятках, не ожидая, что кто-то может так беззвучно приблизиться. Снежный наст под его ногой не хрустнул. Ворон, с камня, наблюдающий за нами, не взлетел. Это был горан. хмурый. От него, стоящего в двух шагах от нас, разила пьяной березовицей. От страха я не смогла вымолвить ни слова. Нашлась зорька. «Мы брошенное за ненадобностью собираем!» Она вытащила из кармана нитку бус, которую совсем недавно я видела на одной из могил. Моя подружка не может не красть. «То жертвенный дар для Макоши!» Глаза горана налились кровью. Он стоял, покачиваясь, весь такой запущенный, с нечесанными вихрами, с торчащей в разные стороны бородой. «А как смеешь ты, чумазая шлында, брать то, что не тебе дадено?» «От кривого тортыги слышу!» — огрызнулась она, намеренно отвлекая Гарана от меня. Он пошел на нее. Зорька попятилась, дразня бусами, что заставило его еще больше озвереть. Гаран сжал пальцы в кулаки, готовясь ударить. Я понимала, подруга давала мне время улизнуть. И я побежала. «Зря. Надо было крадучись удалиться». А я вновь, как когда-то в играх с Игорем, вызвала охотничий азарт. На этот раз у его брата. Только по крику Зоры «Беги!» я поняла, что за мной гонится. Петляя между могилами, перепрыгивая через некоторые, скользя по снежной корке, я неслась изо всех сил. Молилась, как бы не упасть. Широкая юбка то и дело путалась между ногами. Уже на краю кладбища, когда до сожженной деревни было рукой подать, а оттуда два шага до обоза, Гаран меня нагнал. Дотянувшись, он цапнул за пуховой платок. Я в него некрепко замоталась, а у могилы Игоря и вовсе распустила узел. Поэтому вылетела из платка, как вареное яйцо из корлупы, и услышала, как гарант пораженно вскрикнул. «Ясна!» Нет, нельзя было бежать, оставляя его в убеждении, что он видел княжескую дочь. Если так, Гаран не успокоится, начнет преследовать. А найдя и поняв, что ошибся, все равно отыщет причину, чтобы отыграться на беззащитных людях. За то, что он напрасно потратил время. За то, что выглядит, обманувшись, глуподырм. Я остановилась и развернулась. Убрала волосы с лица и, расхохотавшись, прямо посмотрела на его вытянувшуюся харю. — Что? Нравится тебе, рыжий? — думал, княжна перед тобой. — А может, ты сотворил столько зла потому что был влюблен в ясну. Злился, что она досталась не тебе, а твоему брату, да. Жаль, что я не она. Иначе плюнула бы тебе в лицо, чтобы показать, как ты мерзок». «Хорошо, что ты не она». Гаран сузил глаза и двинулся в мою сторону, наматывая мой платок на кулак. «Ее бы любил и лелеял. Тебя же буду держать при себе точно с собаку. На цепи И бить каждый день за дерзость твою, чтобы знала свое место». Я опять громко рассмеялась, намеренно отвлекая его на себя. Знала, что ничего из обещанного не случится, зора не даст. Камень метко попал по темечку злыдня. Зорька хоть и выглядела тонкой и звонкой, в желистых руках силу имела. А если помножить на ту силу и злость, так вообще убить могла. Гаран закатил глаза и рухнул на спину. Зорька, еще не остынув от бега, от души попинала поверженного. — Пойдем, — протянула мне руку. Наши петь прекратили. Скоро появятся. А этот? Пусть здесь лежит. Девчонка сплюнула. Если найдут, до ночи выживет. А если нет, туда ему и дорога. Замерзнет, как пес заборный. Но если хочешь кровью поганной, давай убьем его. Отомстим за твоих мать и отца. Камнем, как следует, садонем, чтобы больше не поднялся. А? Я схватилась за горло. Нет, не надо. Не хочу быть такой, как он. Сам свою смерть найдет. Я наклонилась, чтобы взять намотанный на руку гора на платок. Но даже будучи беспамятным, тот держал его цепко. Пришлось постараться. Когда вытягивала последний уголок, нечаянно дотронулась до сжатого кулака. И вновь почувствовала, как больно обожгло огнем. Я увидела дерево. Большое, ветвистое, со свежими умытыми дождем листьями. Крона его, волнуясь под напорами ветра, шумела. Но радости в том шелесте не было. Ветер выл погребальную песень. Скрипели ветви, страдали, жаловались. И было от чего страдать. На одной из них висел мертвец. Черные патлы закрывали лицо. Новый порыв ветра разметал их, и я узнала Гарана. «Что с тобой, Егоре? Ты чего побледнела? Пойдем, милая, пора!» Меня вырвало. Я вытерла платком губы и пошла ведомая подругой. Вскоре нас нагнали скоморохи. Дядька Петр, без слов поняв, что произошло нечто страшное, подхватил меня под руки, доволок до кибитки и сразу же приказал трогаться. Абос ехал без остановки всю ночь. Преследование не обнаружилось, хотя я ясно понимала, что в этот раз смерть обошла убийцу стороной. Он выжил. Еще не пришло его время. Я даже испытала облегчение, что на руках Зорьки нет крови. Только дяде Петру я открылась, что увидела пророчество. Сам горан повесился или нашелся мститель, не так важно. Главное, он недолго будет месить своими сапожищами мою родную землю. «Говоришь, на дереве была зеленая листва?» Тревожись, спросил Петр. «Значит, лето или ранняя осень. Знать бы, следующий год или...» Я видела седые нити в его волосах. Может, год пройдет, а может, все десять. Но он получит зло в ответ на зло. Макош своего не упустит. Я приложила руку к животу, где беспокойно завозился ребенок.